Глава двенадцатая. «Гнездо вампиров». Я стою полностью окруженный кровожадными вампирами, и ведь каждый из них является свирепым воином, настоящей машиной для убийств, наводящей страх и ужас на любого, кто хоть раз слышал о них. Воздух вокруг настолько пропитался жаждой убийства, что мне и самому стало слегка дурно, не говоря уж о бедном мужичке с лопатой, который от страха настолько сильно жал черенок, что его руки просто побелели. «Все взгляды вампиров устремлены только на меня. Кто-то находится в своей боевой форме, кто-то готов и так раскромсать противника одними лишь когтями, но все они максимально напряжены и сосредоточены. Почему?» «Все просто. Потому что перед ними находится еще более страшное существо». Даже до них уже давным-давно дошли слухи о изверге, который беспощадно уничтожал десятки тысяч людей за раз, без какой-либо на то причины. О страшном монстре, способном навязать свои правила даже демонам. О чудовище, которое в одиночку одолело богоподобное существо и остался при этом жив. «То есть поговорить вы не хотите?» — произнес я, подняв голову вверх, чтобы взглянуть на пасмурное небо. Хм, «Быстро же сменилась погода» словно бы подстроилась под мое настроение. Мелкий дождь начал накрапывать на землю, изредка попадая мне на лицо. Капельки слегка щекотали при скатывании вниз. Ммм, я всегда был так чувствителен в этом мире. Хотя откуда мне знать, я ведь впервые застал дождь. Природа словно бы почувствовала нарастающее напряжение и заранее начала оплакивать будущие жертвы, которых в теории можно было бы избежать. Можно было бы, но... Ни я, ни вампиры не сомневались в том, что дальше произойдет. Битва неизбежна. Я только сейчас понял, для чего на самом деле пришел сюда. «Вы можете просто пропустить меня. Я поговорю со старшим, и, возможно, мы мирно разойдемся», — предложил я, особо не надеясь, что смогу убедить их. «Кажется, ты нас с кем-то перепутал», — еле сдерживая свою ярость, заговорил один из вампиров, который находился в боевой трансформации. По всей видимости, он один из старших. «Но мы тебя узнали и понимаем, зачем ты пришел к нам. Патриарх все равно не пойдет тебе на уступки и не нарушит клятву, скрепленную кровью. А ты все равно не примешь ведь так? Поэтому мы здесь. И это мы ставим условия и даем тебе один единственный шанс. Ты можешь прямо сейчас развернуться и уйти туда, откуда пришел. Или же примешь свою смерть». «Смерть» — такое близкое слово. Оно стало для меня практически родным. «Смерть?» — повторил я вслух, сделав сначала несколько медленных шагов вперед, а потом, заворачивая полукругом, начал обходить всех вампиров, заглядывая каждому в глаза. Думаю, я уже давным-давно принял ее. В самых первых своих дней в этом мире я иду нога в ногу со смертью. Несу смерть, но я не в ее власти. Я бы сказал, мы с ней союзники, поэтому вам стоит еще раз подумать, прежде чем дать мне ответ. Вы готовы? Задал я вопрос, который до этого и сам так часто слышал. Готовы отдать свои жизни в угоду Патриарху? Продолжал я говорить, вместе с этим перевоплотившись во вторую ипостась и достав свои массивные двуручники. Готовы оросить своей кровью эти земли? «Просто потому, что ему даже не захотелось меня выслушать!» Включив все свои ауры на максимум, продолжал я громко вещать, чтобы каждый мог меня услышать, делая уже второй круг. «Готовы стать кормом для моего пожирателя?» Закончил я практически шепотом, встав в боевую стойку и включив боевой транс на десятую ступень. Ответом мне стало лишь недовольное шипение со всех сторон и чувство опасности, исходящее сразу отовсюду. Я уверен, что вампиры и до этого нисколько не сомневались в моих способностях, но теперь они выглядели максимально напряженными, словно взведенные пружины, а возможно так на них сказывался страх, который резко накатил на всех после того, как я включил все свои ауры. На улице уже стало достаточно темно, но настоящая, истинная тьма исходила от меня. Сгустки черного тумана плавно расползались по земле, стремясь поглотить весь свет на своем пути. А вскоре и небо над нами накрыло непроглядная черная пелена. Царство смерти. Раз так, в принципе, ни на что другое я и не рассчитывал. Другого ответа не ожидал. Облик тьмы! Использовал я защитную способность, зная, что это была последняя капля. Сейчас начнется. И в то же мгновение все вампиры сорвались с места в попытке разорвать меня на куски. Конечно, они быстры, очень быстры. Но я видел каждое их движение и при этом решил не уклоняться. Хоть действие этой способности достаточно кратковременное, но благодаря этой демонстрации они познают разницу в нашей силе. Пусть почувствуют отчаяние и осознают свою ошибку. «Хлопок! Пятнадцатая ступень!» Все вампиры, по которым попала моя способность, те, кто не успел среагировать и увернуться, были откинуты. И все они погибли еще в воздухе. Пролетев черной молнией между ними, я успел нанести по каждому целую серию ударов, а после вернуться на свое место. Их безжизненные тела упали на землю практически одновременно. Благодаря шоку и замешательству оставшихся примерно половины вампиров У меня было около секунды, чтобы оценить произошедшее. Разбросанные, порубленные куски их тел валялись повсюду вокруг нас. Думаю, немногие, даже из переживших эту атаку, способны были разглядеть мои движения. Но были и те, кто как-то мог успеть отреагировать. Я обратил на это внимание. Спустя мимолетную заминку, вампиры снова ринулись на меня в атаку. На этот раз они были еще быстрее и свирепее. Враги старались атаковать одновременно с разных сторон, используя различные уловки, чтобы отвлечь мое внимание. Я вспомнил, как впервые увидел их отточенное и слажное сражение в лесу эльфов. Еще тогда я отметил уровень их совместных действий, а мои сегодняшние соперники однозначно были на голову выше. Используя практически все свои возможности и скорость, мне удавалось уклоняться и отражать их атаки, но это не могло длиться вечно. Поэтому время от времени, дожидаясь наиболее подходящих моментов, раскручивая мечи и применяя щелчки пальцев, мне то и дело удавалось наносить удары по своим противникам. Бой, как всегда, в последнее время проходил на невероятных скоростях, но даже учитывая их численное превосходство, я все равно был быстрее и сильнее. Теперь уже не только мои отточенные навыки сказывались, но и мой уровень давал себе знать. Характеристики и артефакты – все это создавало мало-помалу преимущества, а вместе образовывало огромную пропасть в боевой мощи между нами. Я чувствовал уверенность в своих силах, и поэтому с каждой новой секундой все больше теснил вампиров, до тех пор, пока не остались лишь трое самых сильных и выносливых. Было достаточно и одного взгляда, чтобы понять, насколько они умелые воины – материалы и во множестве боев. Но для меня исход этого боя все же был очевиден. Вопрос стоял лишь в том, сколько еще мне придется потратить своих способностей. Ведь впереди предстояла встреча с патриархом, и, к сожалению, уже многие из важных умений ушли в откат. Не жалко своих собратьев, оглядывая поле боя, заговорил я. «Ах ты, тварь!» — сквозь зубы прошипел вампир. «Надо же, как вы заговорили. Неужто вам кажется, что вы чем-то лучше меня? Весь мир считает вас безжалостными чудовищами, просто я оказался сильнее. Думаю, это очевидный исход». «А я думаю, что тебе пора сдохнуть!» — выплюнул он. «С этим сложно не согласиться», — произнес еще один вампир, которого я не заметил, как он появился. Передо мной стоял, полностью облаченный в черное, вампир, от которого так и разило невероятной мощью. Даже мне было сложно представить, насколько он по-настоящему силен. Хм, ошибки быть не может. Подобной силой здесь может обладать только одно существо. Решил все же показаться, патриарх? Ответил я. Не поздновато ли будет после стольких смертей? Как и сказал Диас, ты нас с кем-то путаешь. Мы никогда не боялись смерти и всегда смотрим страху в глаза перед любой опасностью. Да, я признаю твою силу. Ты стал гораздо могущественнее с последней нашей встречи. Настоящее чудовище. Но ты еще слишком молод. Ты пришел к нам и думаешь, что силой сможешь переломить наши устои и законы, которые тысячелетиями правили в этих местах? В наших сердцах! «Ты думаешь, что своим мечом сможешь запугать и пошатнуть нашу уверенность?» «Мальчишка!» С его словами вокруг меня начали появляться новые вампиры все больше и больше. Десятки, сотни. И каждый из них готов был умереть. Но пришли они не за своей смертью. Они пришли сюда сражаться. От каждого из них исходила опасность, но при взгляде на патриарха во мне зародилось всеми сомнения. А не допустил ли я ошибку, придя сюда вот так в открытую, один против целой мини-армии свирепых беспощадных бойцов? А все потому, что он был слишком силен, чтобы понять это, не требовалось отстраненного разума, все было очевидно. Но, похоже, я недооценил его, и теперь придется как-то выкручиваться, так как я не могу допустить потери еще одной жизни, их и так слишком мало осталось». Пока мы разговаривали, я сразу же начал заряжать свои мечи рассечением пространства и скастовал перед собой взрыв черной материи так, чтобы он зацепил побольше этих монстров вместе с Патриархом. Однако, как и ожидалось, он и несколько сильных вампиров смогли почувствовать опасность, или же просто благодаря своей скорости ему удалось уйти из зоны поражения. Используя этот момент, я одновременно запустил две рассекающие волны в разные стороны. Опять же, основной целью... Было максимально проредить своих соперников, но при этом я надеялся хотя бы зацепить самого старшего монстра. Но, к сожалению, вернуться и от этого для него не составило труда. А потом, спустя одно мгновение, он молниеносно переместился ко мне и, не теряя времени, начал атаковать. Первый его удар прошелся в миллиметре от моих глаз. Вторым он попытался пробить мне грудь и вырвать сердце. Третьим он оторвал мне руку. Если от первых двух на пределе своих возможностей мне кое-как удалось увернуться, то перед третьей атакой вампир применил непонятную способность, сковавшую меня, словно бы что-то призрачное прошло сквозь мое тело и тисками сжало сердце, отчего на короткое мгновение я замер. В тот же миг, благодаря многочисленным тренировкам, но, скорее всего, не обошлось и без везения, Я каким-то образом сориентировался и смог разорвать структуру этой способности и практически сразу освободился. Но патриарху этого оказалось достаточно. Лишь благодаря инстинктам, прежде чем моя рука оказалась у этого монстра, я успел убрать в инвентарь свой меч и в ту же секунду отскочил назад на десяток метров. Вот это да. Успел подумать я, пока находился в прыжке. Я и не думал, что он окажется настолько силен. Его уровень чуть выше моего но благодаря ночи он находится сейчас на своем пике. По приземлению на меня тут же напали другие вампиры со спины. Они были значительно медленнее своего предводителя, только вот учитывая, что мне приходилось отбиваться одной рукой, я еле-еле поспевал за ними, и у меня практически не было возможности, чтобы контратаковать. Используя различные точечные заклинания, я сбивал координацию врага, и, используя эти короткие моменты, старался нанести критические повреждения. Но даже когда мне удавалось отрубить кому-нибудь ногу или руку, вампиры продолжали яростно атаковать, представляя для меня все еще достаточно большую угрозу. А когда мне удалось окончательно убить двоих, им на смену тут же прилетели еще четверо. Я понял, что сейчас меня от смерти отделяет лишь любопытство патриарха. Как только он решит снова напасть, я проиграю. Я уже давно перешел на максимум в боевом трансе, и уже использовал практически все свои способности, кроме искажения реальности. Словно молния, перемещаясь по полю боя между врагами, я приноровился к сражению, и мне удалось убить около 15 вампиров. Благодаря этому я стал еще чуточку сильнее, и, скорее всего, патриарх это заметит. А значит, вскоре он снова вступит в схватку, и мне точно не выжить. Возможно, он ждет отката своей способности, чтобы наверняка убить меня. Тогда я нападу первым». Найдя в своих заначках несколько оставшихся сапфиров, хоть и не крупных, я решил применить их в ключевой момент. Выждав подходящий момент, я сделал вид, что слегка замедлился, и, дождавшись, чтобы большая часть вампиров вновь окружила меня, заслоняя собой, я съел сапфиры и применил хлопок, резко вырываясь вперед, опережая свою же ударную волну. Это было максимально быстро вся моя скорость, на которую я был способен. Я ринулся с такой стремительностью, что все вокруг размылось. Передо мной осталась лишь одна цель — патриарх. И вместе со своим рывком я использовал искажение реальности. Вмиг оказавшись перед своим главным врагом, я замахнулся пожирателем, и наши взгляды пересеклись. Я увидел, как его уголки рта слегка приподнялись, изображая легкую улыбку, а когда мой меч опустился... Вампир растворился густым туманом, но вскоре вновь появился неподалеку, метрах в десяти от меня. Это было похоже на мою способность облик тьмы, только вдобавок ко всему еще и с перемещением. — А ты действительно хорош, — довольно заговорил патриарх, продолжая улыбаться. — Даже с одной культей способен дать моим детям бой. «Но меня больше впечатлило, что, когда я оторвал тебе руку, ты даже не придал этому значения, словно подобное случается каждый день. Не потерял самообладание и смог быстро среагировать. Жаль, только все равно придется тебя убить. Хоть ты и смог стать эльфом, только вот их мудрости не набрался и внутри так и остался глупым юнцом. «Убить? Что-то ты больно разговорился». Я пришел сюда с одной лишь целью — освободить Ангуиреля. Но теперь придется вырезать все ваше гнездо подчистую. Огрызнулся я, сам особо не веря в подобное заявление. Ха! Довольно смешно. Я чувствую, что твои силы на исходе. Кого ты пытаешься обмануть? Больше тебе не удастся так ловко избегать своей смерти. Пора с этим заканчивать. С этими словами патриарх начал свое перевоплощение в ужасающую тварь. Его боевая форма значительно отличалась от остальных. С громким характерным хрустом все его кости не просто начали деформироваться, меняясь в размерах, но и словно бы перемещаться внутри тела с одного на другое место, оставляя при этом в некоторых местах рваные кровоточащие раны. Выглядело это довольно жутко и устрашающе. Из спины выросли огромные крылья, покрытые чем-то склизким. На руках, ногах и голове появились острые наросты. Уши вытянулись, оно словно бы впало внутрь лица. Когти теперь больше походили на огромные ножи. А там, где ребра грудной клетки должны сходиться, наоборот, образовалось кровавое пространство в виде злобной пасти. Ну и, естественно, безумные налитые кровью глаза, в которых я увидел свое отражение и, возможно, смог разглядеть свой конец. Сначала я подумал, что все остальные вампиры остановились, чтобы позволить именно патриарху насладиться моим убийством, но потом на мгновение мне показалось, будто они и сами его опасаются и не решаются близко подходить, чтобы не попасть под горячую руку. От этого монстра отчетливо ощущалась жажда крови, а еще он точно стал сильнее, гораздо сильнее,